Бабуланова представляет Аудиосериал «В плену реальностей» 8 серия Но это я так, чтобы поднять настроение Поднять? Да ты мне его сейчас так испоганил, дальше некуда Один только негатив и можешь нести в широкие массы Не зря тебя Гена дармоедом назвал А сама-то что, лучше? Будешь препираться, наш многоуважаемый подписчик увидит, какой ты на самом деле мелкий и ничтожный тип и отпишется от твоего блога. И правильно сделает. Чего? Да мои подписчики меня давно знают и ни в какие интенуации не поверят. М -м, ну и где же они? Ау-у-у, ау-у, подписчики, ау у Все, хватит, а то я никуда не пойду. Что? Что? Испугался и передумал? Да, дорогие подписчики, кто бы сомневался? на Жека, кумир почти миллиона, в чем я очень сомневаюсь, попросту струсил. Неправда. Ну и оставайся. Исчезнешь, тем лучше. Одним трусом будет меньше в новой реальности. Она, как вы помните, не для всех, уж точно не для таких, как ты. Думаешь, я с каким-то несчастным блогом не справлюсь? Уж кто-кто, а я смогу набрать не один, а сколько угодно лайков. Дай сюда телефон, он вообще-то мой. Разумеется, твой. Чей же ещё? У меня таких позорных андроидов в жизни не было. Итак, уважаемые подписчики, мы вынуждены ненадолго прерваться на рекламу, но скоро вернёмся. Ну-ну. Дальше будет очень интересно и непредсказуемо. Я вам обещаю. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. А с вами были Жека и Натали. Так принято говорить. А пророк а -а -а. все не унимается. Ку-ку, дядя, ты что, так ничего Большая и не понял? Или не верится до конца в свою же болтовню? Ты вселяешь в нас надежду. Почему Нет, он решил, хоть и дармоет, а зрит в корень. Что это девушка? Хотя Хотела. до сих пор непонятно, же, о ком вы... речь. Я не против того, чтобы это был парень. Да какая разница? Ещё бы ты была Только против. Хочется, Только твоего мнения вроде бы никто не спрашивает. И человек не прятался за скрытым профилем. Не бойся нас. Мы хорошие. Честно-честно. Особенно я. Нам очень радостно узнать, что мы не одни. И думаю, ты свой лайк поставил тоже не просто так. Сомневаюсь, что где-то ещё остались блогеры, кроме нас. Думаю, мир от этого ничего не потерял. И куда мы идём? Туда, где я под давлением этих проходимцев оставила свою машину. Так сама говоришь, они её могли угнать? Кстати, может, это был их коварный план? А могли и не угонять? Или всё-таки ты чего-то недоговариваешь? Я просто не вижу большого смысла её искать. Если она вчера была не на ходу, что могло измениться сегодня? Ну и отлично. Значит, ее точно не угнали. Странная логика. Зачем нужна машина, которая не едет? Да к тому же в параллельной реальности все так стремительно меняется, что... О, -о, О, а кстати, вот и она. Она сейчас увидит, что стекло разбито. Мне конец. Стоит, родимая. Этого не может быть. Стекло целое. Не трещинки. Ее тачка еще круче, чем можно было предположить. Впервые вижу регенерацию стекол. Я знала, что она здесь. Тогда вообще непонятно, чего истерила. Может, конечно, не знала об этой опции? Конечно, не знала. Ее крутой муж просто не стал рассказывать ей, чтобы не расслаблялась. А что, тоже правильно? Или Нет. Такого не может быть. Да и какая разница? Стекло целое, а значит, все в порядке, и никто никому не должен. А, ну да. Я же говорил, что машина никуда не могла деться. И, как видишь, никто ее не трогал. И зачем вы мне тогда голову морочили? про молнию и упавшее дерево заливали, при том, что здесь никаких деревьев нет и не было. Это была шутка! Очень смешно! Но ты же на неё повелась! Потому что вы придурки. И шутка дебильная, в вашем стиле. Надеюсь, ты меня одного здесь не оставишь? Хм, я подумаю. Как я и говорила, чудес не бывает. С этим утверждением я бы поспорил. Ты не в счёт. Что ж, придётся возвращаться на заправку. Зачем? Тебе же совсем недавно так хотелось оттуда уйти. Похоже, я забыла там свой шарфик. Да и чёрт бы с ним. Это же настоящий Луи Ну что, пора бы честь знать. Как говорится, спасибо этому дому, только ну его нафиг. Скорее бы уже добраться домой. Один плюс в этой перпендикулярности. Пустые дороги. И наш автопром впереди планеты всей. Радио не работает. Ну и ладно, ехать в тишине еще лучше. А навигатор и не нужен. Благо дорога идет прямо и никуда не сворачивает. Я ее наизусть, как свои пять пальцев знаю. Интересно, который час? Не знаю. Телефон еще вчера сел. Странное чувство. Прошло уже достаточно времени, и по идее должен наступить вечер. Да, я обратил внимание. Думаю, это просто субъективное ощущение, особенно когда нет возможности проверить. Не настолько же. Да и насчет субъективности. Я привыкла чувствовать точное время. На уроке нужно все успеть за 45 минут, и мне всегда удавалось укладываться, не следя за часами. А тут, совершенно очевидно, несколько часов прошло. Интересно, а сколько времени этот шарф здесь провисел? Понятия не... Возможно, не дождавшись нас, Жека и Натали увидели, как все меняется, и решили отправиться на поиски. Они точно были здесь. В том случае, если шарф оставил у Натали... Ты же сам в этом усомнился. Всё-таки будем считать, что она. Если уж сомневаться, так и в том, что они действительно решили нас искать, а не сбежать. Оставляя следы, нет. Давай ориентироваться на оптимистический сценарий. Ну вот, ещё немного осталось. Дома хорошо. Помнится, в холодильнике банка пива была. Хотя если и в городе люди исчезли, то теперь и там все принадлежит мне со всем его содержимым. Вот это я понимаю. Так, а это что? Не понял, какая-то заправка, но тут ее не должно быть. Ее не было. Или я перепутал направление. Да не может такого быть. В деревню направо, в город налево, а дальше по прямой, ни поворотов, ни эстакад. Что? Автобус? Да это та самая заправка! Ну и где твой шарф? Здесь не вижу. Наверное, в подсобке. Пойдём в подсобку. Ты меня теперь всегда будешь сопровождать? Вообще-то, как ты помнишь, майор исчез, уйдя в подсобку. И что? Из-за этого мы будем с тобой как сиамские близнецы? Во-первых, я не майор. А во-вторых... Есть некоторые места, куда люди обычно ходят без попутчиков и советчиков. А если ты исчезнешь? Лучше не беси меня. Честно говоря, я об этом уже мечтаю. Ну вот, дорогой подписчик. Похоже, случилось то, чего я больше всего боялся. Я остался один благодаря своей взбалмошной напарнице. Да, если быть честным, какая она напарница? Жена богатого мужа, возомнившая из себя не пойми что. Подобно одному из наших вынужденных попутчиков, она ушла туда, куда идти одной не следовало, и в итоге исчезла. Что ж, этого стоило ожидать, хотя я предупреждал. Что поделать, из всех победителей в итоге остается сильнейший... ЧТО ТЫ НЕСЁШЬ? Упс. Дорогой подписчик, прошу прощения. Выходит, я всё-таки ошибся. Но это к лучшему. Я всё слышала. По закону жанра это было нужно. Так публика лучше хавы Что было нужно? Говорить про меня гадости? Придать происходящему оттенок драматизма. Слышь ты, немедленно удали всё, что ты сейчас наснимал. Зачем? Классно получилось чтобы меньше болтал, куда мне следовало идти, а куда нет. Погоди. Что это? Лайк. Like. Уйти далеко они не могли. Откуда такая уверенность? На таких каблуках, как у Натали, уйти, а тем более по лесной тропинке, невозможно. Это значит, что и тут работает вездесущий закон Мёрфи. Из всех возможных вариантов происходит худший. Ничего это не значит. А даже если так, то тут несколько сценариев. Или они где-то здесь, правда непонятно где именно, но есть надежда их найти. Или исчезли, а соответственно их нет нигде. Или, я не знаю, может они вообще в какой-то другой реальности, а значит все равно что исчезли, потому что мы не знаем как туда попасть. А может, шарф, связующее звено между реальностями? А мне думается, это просто шарф, висящий на дереве. Ничего не понимаю. Ехать почти 40 минут, чтобы вернуться в то же место. И это при том, что бензин расходуется как положено. Закольцевалась эта дорога, что ли? И телефон на месте. Эй, может, хватит уже? Чертовщина какая-то. Новый ролик, снятый пару минут назад. Всем привет! С вами снова мы, Жека и Натали. Мы по-прежнему ведем свой эфир из параллельной реальности. Да, не прошло и суток, как этот параноик наконец согласился выйти наружу. Значит, все-таки вышли. Однако быстро ситуации. ходят. И наш многоуважаемый подписчик это знает. Насчет адекватной реакции я вам уже говорил. Не поверили, теперь пеняйте на себя. Только до сих пор не пойму, о каком подписчике идет речь. Но это неудивительно. У психов бывают вымышленные друзья, а у этого вымышленный подписчик. Плюс 25. Не Майами, конечно, но сгодится. В Майами наверняка тоже все исчезли, поэтому у нас все шансы... Может и Майами твой исчез. Туда самолетом надо лететь, а мы даже тут. Машину не можем завести. Да а потому что машины ваши, понятно, сплошные понты ничего больше. Да, а да, нормальные да, автомобили да, не только заводятся, и но и прекрасно ездят. Один только негатив и можешь нести в широкие массы. В широкие массы. Не зря тебе Гена Дармоедли назвал. А гена сама... всегда ты, прав. Только кто же его послушает? Уважаемый подписчик увидит, какой ты на самом деле мелкий и ничтожный тип. И отпишется от твоего блога. И правильно сделает.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 Тоже мне задача. С такой ерундой ей сам бы справился. А снимать свои скандалы так вообще большого ума не требуется. Если бы я ругань моей жены снимал на камеру, наверное, давно озолотился бы. Эх, жаль, эта мысль не пришла мне в голову раньше. Прервались на рекламу и не вернулись. Еще и телефон оставили. Тоже мне, блогер, забыть самое главное – Лучше бы голову свою забыл, хотя её ценность меньше, чем у этого телефона. Возьму-ка его с собой, раз он ему не нужен, в качестве трофея, чтобы он больше идиотских роликов не снимал. Ну что, нашла свой шарф? Нет. Значит, его не было. Я, в отличие от тебя, всегда точно знаю, какие вещи беру с собой. Но, может, в этот раз забыла. Я не могла забыть. Это мой любимый шарф. И он точно был со мной. Ты в своей сумке посмотрела? Я что, по-твоему, совсем идиотка? Ну тогда, может, чёрт с ним? Скорее, чёрт с тобой. Можешь катиться на все четыре стороны, но пока я не найду шарф, я отсюда никуда не уйду. Хватит меня терроризировать. И вообще, если я по твоей милости исчезну, тебе мои подписчики этого не простят. А, о подписчиках он заботится. Да всем по барабану, ты этого до сих пор не понял? Нет, не всем. Ну да, одинокий выставляльщик лайков, без обознавательных знаков. Может это вообще не человек, а бот, или какой-то сбой в сети. Хотя куда уж дальше? Нет, это человек, я уверен. По моим скромным подсчетам, прошел не один час, а воз и ныне там. И не только он, но и солнце. Но это уже не удивительно. Как я понимаю, большинство наук, объясняющих то или иное явление, сейчас не актуальны. Зря мы ищем. Это было понятно сразу. Похоже, на этот раз Жека и Наталья оказались правы. Не надо было выходить наружу. Не факт. Тогда, выходит, и майор был прав, удерживая нас всех в этом магазине. Налево ехать уже пробовал. Остаётся одно – повернуть направо. Не попал домой, так хотя бы доберусь до деревни. Правда, есть ли там кто – большой вопрос. Но это уже и не важно. В деревне и один не пропаду. Сразу надо было так сделать. Ну вот, я же говорил, всё на месте. Что-что, этот участок трассы я наизусть помню. В этом районе ДПСники особо злые. Найдут к чему прикопаться, даже если соблюдать все правила. Столько штрафов выписали, что еще бы на одну машину хватило. Они думали, лафа будет продолжаться вечно. А вот как бы и не так. Перпендикулярная реальность все расставила по местам. Она всё видит. Ну вот, правильно. Через пять километров лес начинается, там будет поворот налево, потом пару километров до развилки, и я практически на месте. Отлично! Вот он, лес. А где же поворот? Этого не может быть! Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Звучит зловеще, особенно про половину. Ну, я же образно. Это намек на то, что мы ходим кругами? Да. Да какой намек? Хоть это на круге ада не очень похоже, но мы уже в который раз возвращаемся на эту поляну. Ты хотел земляники? Пожалуйста. Или параллельная реальность нас таким образом о чем-то предупреждает или издевается. Мне все более отчетливо видится второе. Это уже совсем не смешно. Опять заправка с одиноко стоящим автобусом каком бы направлении я не ехал, все равно возвращаюсь сюда. Сколько бензина сжег, и все напрасно. Хотя здесь его полно, и он кроме меня никому не нужен. Практически неиссякаемые запасы топлива. Называется «Почувствуй себя бензиновым олигархом». Только какой смысл в этом богатстве? Черт, блогер, он меня во все это втянул. Ну, теперь ты пролетел со своим блогом, Жека. Твой телефон у меня... Я не вполне уверен, но, по-моему, пока нас не было, сюда кто-то приходил. Думаешь, они? Возможно. И ушли, не дождавшись нас? Так мы вроде тоже не собирались возвращаться. Почему ты решил, что сюда вообще кто-то приходил? Сумка майора исчезла, в которой еда была. Хм, действительно. Значит, он всё-таки не исчез и может быть где-то здесь не исключено, а возможно и не он. Фабуланова. Истории звуки.